Глава 19 «Еще не наигралась в няню?» Борис улыбнулся. Вроде бы и нежно, и в то же время чуть снисходительно. Словно разговаривал с ребенком, милым, любимым и все-таки чуть несмышленым. «Борь, ну почему ты так относишься?» Досадливо вздохнула Арина. «Я не играю, я работаю, и не могу сказать, что это слишком легко и просто». «Хотя девочка, она просто чудесная. С ней вообще никаких проблем». «А с кем тогда проблемы?» Борис мгновенно помрачнел. Внимательно и обеспокоенно глянул. «С ее отцом? Он к тебе пристает? С ума сошел?» Ошеломленно выдохнула Арина. «Тогда бы я сразу ушла. Да я и не вижусь почти с ним. Он тоже работает. И не дома. Иногда я ухожу раньше, чем он возвращается» и прихожу, когда его уже нет. — И тебя это расстраивает? — многозначительно вывел Борис. — Ну вот, опять ты, Борь! — возмущенно протянула Арина, уперлась подбородком в его плечо. — Ты что, ревнуешь? — Ты думаешь... — Просто! — многозначительно перебил Борис. — Теперь из-за этой твоей работы мы видимся в два раза реже, а может и в три. С садиком было совсем по-другому. часы работы Свободные вечера, нормальные выходные, а это что? Тебе без конца приходится подстраиваться под чье-то странное непредсказуемое расписание, а значит и мне тоже. У тебя оно тоже бывает непредсказуемым, напомнила Арина, и командировки. Интересно, сказать Боре или нет, что ей придется перебраться в дом Котенковых на несколько дней, потому что глава семейства отбывает на какую-то международную выставку какого-то там оборудования. Или просто отговариваться, если он вдруг захочет встретиться, что слишком занята и сегодня как раз не сможет. Врать, конечно, нехорошо, точнее, утаивать часть информации, ведь занята она будет на самом деле, но ему наверняка опять что-то не понравится. Хотя ничего же особенного. А если Борю смущает существование в доме Котенкова, то его-то как раз там и не будет в эти дни. Совсем. Но самое неприятное, что в последнее время Арина слишком часто задумывается, а рассказывать ли всю правду. Она же не делает ничего предосудительного и все равно предполагает, что Буря опять начнет возмущаться или обидеться. Хотя это ведь, наверное, вполне нормально, что он ее немножко ревнует к другому мужчине. Значит, действительно любит боится потерять. Но с чего бы ему бояться? Разве она дает повод? И он бы точно порадовался, если бы вчера все сложилось иначе. Они доделывали с Евой задание по-английскому на завтрашнее дополнительное занятие, когда издалека долетели голоса, скорее всего, из холла на первом этаже. Сначала было даже толком не определить, кому они принадлежат, только догадываться, наверняка отцу с сыном. Они одни тут разговаривали на повышенных тонах, не с кем-то из остальных, а именно друг с другом. Постепенно голоса набирали громкость, прорывались даже сквозь звуки, доносившейся из планшета задорной песенки про буквы английского алфавита. И хотя слова по-прежнему не удавалось разобрать, интонации считывались легко и просто. Раздражение, злость, недовольство. Арина заметила как до того уверенно расставлявшая карандашом галочки в нужных квадратиках рука Евы задрожала, растерянно заметалась над тетрадным листом, а потом и вовсе застыла. Песенка закончилась, в комнате воцарилась напряженная тишина, и голоса стали только слышнее. Ева втянула голову в плечи. «Ты чего?» — спросила у нее Арина. Ева запрокинула личико, глянула пронзительно с испугом и надеждой. — А папа Макара не выгонит? — Конечно, нет, — воскликнула Арина, даже раньше, чем успела подумать над вопросом. — Ев, ну с чего ты взяла? Разве твой папа хоть раз говорил о подобном? — Конечно, в жизни все может быть, но почему-то ей не верилось, что Котенков способен выставить на улицу наполовину осиротевшего сына, если только в сердцах ляпнул. «Что-то типа не устраивает, так катись отсюда!» А Ева услышала и запомнила, и поверила. Потому что маленькие дети принимают такие угрозы за чистую монету, не понимают, что это всего лишь случайно вырвавшийся словесный оборот, который произносится просто для придания значимости. «Нет», — тихонько выдохнула Ева, «но у нее так и не хватило решимости выговорить вслух». Но Арина, похоже, поняла. Возможно, малышка думает, что Котенков, вот так же однажды разозлившись, выставил вон ее мать. Она же совсем крошкой была, всего-то три годика. И, наверное, никто ей точно не объяснил, что произошло. Да Арина и сама это толком не знала. Поэтому вдруг и правда. Даже если та заслужила, ведь Оксана Григорьевна нелицеприятна отозвалась о последней жене Котенкова. Но теперь Ева боится, что подобное может случиться и с братом. «Евочка, ну, конечно, не выгонит», как можно убедительней, проговорила Арина. «А то, что они спорят?» Вообще-то, не сдерживаясь, орут друг на друга, и Макар гораздо громче отца. «Случается такое и между родственниками иногда, но не страшно. Сейчас они обязательно успокоятся и опять помирятся». Ева перевела взгляд на дверь, а потом опять посмотрела на Арину, по-прежнему испугана, но уже не с надеждой, а недоверчиво с какой-то смиренной недетской мудростью, причастностью к тайному знанию. Глаза подозрительно заблестели, нижняя губа дрогнула. «Не волнуйся, все будет хорошо», — заверила ее Арина. Или, скорее пообещала, решительно поднялась, направилась к двери. Стоило приоткрыть её, и донеслось слишком громкое и чёткое. «Это всё из-за тебя», — Арина поскорее выскочила в коридор, плотно прикрыла за собой дверь. «Я-то при чём?» — Котенков говорил тише. Но даже по напряжённому рычащему тремору в голосе становилось понятно, с каким трудом даётся ему эта сдержанность. «Если бы ты был с нами!» — зло выкрикнул Макар. «С ней ничего бы подобного не случилось!» «И что бы я, по-твоему, сделал?» — с раздражённым негодованием воскликнул Котенков. «Я постоянно предлагал ей деньги, даже переводил. Но она всё назад возвращала, не брала. Говорила, что ей ничего от меня не надо». «Конечно!» — с вызовом выдал Макар. «Ты ведь её предал!» «Мы просто разошлись!» — чуть тише возразил ему отец. «Потому что...» — и опять почти сорвался на крик. «Просто потому что так в жизни бывает часто!» «Перестаньте, пожалуйста!» — громко и чётко произнесла Арина, спустившись на пару ступенек и навалившись на перила. Но на неё никто не обратил внимания. Даже головы в её сторону не повернули, не услышали, не заметили или, скорее, проигнорировали. «Ну да, часто», — Макар зло рассмеялся. «Прям все подряд в семнадцать женятся и детей рожают, а потом сбегают, чтобы никто не мешал им мир покорять». «Да куда бы я с вами?» — опять вознегодовал Котенков. «У меня же не было ничего!» «А потом бы я вас забрал!» «Но твоя мать...» — да за... С ненавистью выдохнул Макар, но закончить не успел. Арина помешала, точнее, не только она.